К тому же от него пахло вином. Он представил себе, как сидит в полицейском участке в Зейнсвилле, а зейнсвиллские полицейские, дюжие парни в синей форме, которые каждый день слушают Пола Маккартни и поддерживают президента Рейгана, склонились над ним и кричат ему в лицо. Нет, он не хотел, чтобы зейнсвиллские полицейские обратили на него внимание. Машина с бешеным ревом пролетела мимо.